Московские адреса. 1. Новый год. Праздник самый любимый, самый желанный. Для всех. Все и всегда ждут Нового года. От мала до велика. Почему? В детстве ждёшь подарков и чуда. В юности — тоже подарков и какой-то магии. Надеешься, что сбудутся мечты. В молодости — снова подарков. Да, подарков, если на чистоту ждёшь всегда. А ещё счастье. Естественно, в виде неземной любви. В зрелом возрасте ищешь и ждёшь стабильности. В старости? О старости Юля Муравьёва ещё не задумывалась. Но именно этот Новый год она, наверное, ждала всю свою жизнь. И, наконец-то, он наступал. Двухтысячный год. Миллениум. В юности Юля часто задумывалась, а какой она будет в 2000 году. Не про то, какая станет жизнь, кто её будет окружать, а именно про себя. В 2000 году ей исполнится 36 лет. Что это за человек в 36 лет? Она почему-то хорошо представляла себе девушку, допустим, в 18 лет или в 25, и даже женщину, видавшую виды, в 50. Но что значит 36? Как только она размышляла на эту тему, её романтическим мечтам представлялся тёмный космос. И там, где-то вдалеке, маленькая фигурка, почти что кукольная. И совершенно не разглядеть, кто, что, какая. И главное, что окружает. Просто пустота. В каком-то смысле своё будущее она себе напророчила. Тот самый тёмный космос. Не в смысле космоса, конечно, а в смысле тёмного. Еще ещё пара месяцев, и ей исполнится 36. Она — обычная молодая женщина, ничего особенного. Встретишь — не узнаешь. Среднестатистическая. А ещё достаточно одинокая. Первая школьная любовь кроме разочарования ничего не принесла. Таким же неудачным было замужество. Настолько короткое, что и вспомнить нечего. Невнятный эпизод. Правда, после него осталась комната в коммуналке. Муж хоть был и не верен своей молодой жене, но оказался на редкость совестлив и справедлив. Ему было как-то очень стыдно от своей неверности. Он пытался оправдываться. Вот же, наконец, полюбил. Чем еще больше обижал Юлю. А что же тогда связывало их? Она была уверена, что тоже любовь, иначе она бы никогда не вышла замуж. Но Юля явно не могла тягаться с дочерью генерала и не было у неё ворошиловской дачи. Поэтому от комнаты в коммуналке, как компенсации за несостоявшуюся, как ей тогда казалось, жизнь, отказываться не стала. К родителям возвращаться не хотелось. Она за это время привыкла к самостоятельности. Да и дома от неё быстро отвыкли. И уж если на чистоту, то обратно не сильно-то и звали. Развод переживала тяжело. Это потом придумала для утешения про невнятный эпизод. А сначала было лихо, и название ему было глухое одиночество, к которому она была совершенно не готова. Ввела она себя в него совершенно самостоятельно. Сегодня она уже понимает, что твоя жизнь интересна только тебе. Другим, возможно, тоже интересно, но на очень короткий промежуток времени. В тот момент легче было заползти улиткой в свой домик, перестать общаться, исключить навязчивые вопросы и не ловить взгляды. Мол, а что ты хотела? Посмотри на себя. И откуда мы все умеем читать людские взгляды? А еще лучше их толковать. Юля тогда была уверена, что точно умеет. «Нет, ну, есть, конечно же, работа. И, наверное, даже хорошая, ее её ценят. И вроде как даже без неё не справляются. Особенно это чувствуется при выходе из отпуска. Ещё есть семья. На первый взгляд, благополучная московская семья. Мать — врач, отец, назовём его «краснодеревщик». Хотя можно и просто столяр, но Юля предпочитала краснодеревщика. Сестра. Младшая, проблемная, любимая. А жизнь... Она в каждой семье непростая и со своими нюансами. И Юлю она от одиночества никак не спасала. Родители, выйдя на пенсию, вдруг одним махом поменяли московскую квартиру на загородный коттедж. И вот уже два года пытались разводить кур и выращивать картошку. И это её мать, в прошлом ведущий хирург, вся в поклонниках, поездках на такси и французских духах. Лариса Васильевна всегда жила отдельной жизнью, не очень обращая внимание на жизнь мужа-столяра. Она его называла «табуреточником» и не особо вникая в жизнь дочерей. Главное, она дочерей родила, Что характерно, с разницей в пять лет день в день. Мать девочек нисколько не сомневалась, что этим она сполна выполнила долг перед собой, страной и дочерями. Возможно, так оно и есть. Все люди разные, у всех своё представление о жизни и о семье. Любимая младшая сестра была счастьем относительным сплошные ходячие неприятности с бесконечными страданиями, к которым относились постоянные мелкие и крупные проблемы, и неудачный муж Кирилл. Да, ещё у неё есть её Лёля. Скорее, не её, а Ларисы. По легенде и домыслом самой Юли, Лёля была подругой бабушки. Возможно, больше, чем подругой. В семье об этом говорить было не принято. В семье вообще о многом говорить было не принято. Откуда взялась Лёля? И почему она, передвигающаяся на инвалидной коляске, живёт так зажиточно? Как познакомились родители Юли? И почему они практически не разговаривают друг с другом? Что случилось с бабушкой? И почему её судьба тоже была раз и навсегда запрещена в упоминаниях? Кто-то скажет, что это просто обычная московская семья, где люди вычеркивали друг друга, а не разбирались в проблемах и никогда больше не возвращались к этой теме. Стало быть, так надо? Без рассуждений. Ну вот такая у тебя семья. Семью, как известно, не выбирают. Принимай, что есть. Выбирают — окружение. Тут уж ты хозяйка положения, и если не нравится — Сама виновата. Юле не совсем не нравилась. Просто она порой горевала на заданную тему. Одна сплошная работа. Вот там всё кипело. А после неё, грустными вечерами, не происходило ровным счётом ничего. Ведь это её жизнь, а проходит она, как у Полины Виардо, без страстей и страданий, и уныла, как ночной колпак. Кто сказал? Её подруга по жизни, Жорж Санд. Да, книжка из детства. Юля не была описанной красавицей, поэтому долго Консуэла была её героиней. Отсюда и Полина Виардо вошла в жизнь девушки как пример женщины, которая сделала себя сама. Как хотела, так и жила. А всё равно подруге со стороны казалось, что уныло. И всё же семья семьёй, Но важно, что происходило вокруг. Наконец-то люди начали поднимать головы. Страна пережила странные 90-е, многие тогда себя потеряли, правда, многие и обрели. Все запуталось, все изменилось. И нужно было выпутываться, находить концы, которые потеряли, приспосабливаться и начинать или все сначала, или просто сначала, как Юля. Да, она удивлялась, что каждый день глазированный сырок стоил по-разному, но трагедии в этом не видела. Страна стала другой, но люди остались теми же. И праздники никто не отменял, и Новый год будет в обязательном порядке. Тот, который она всегда ждала с нетерпением. И встречать они его с сестрой Любой поедут к родителям. И непременно чокнутся шампанским, Но перед этим напишут записки с желаниями, успеют поджечь, пепел бросить в бокалы и выпить. И всё это нужно успеть сделать под бой курантов. И станет весело и смешно, и раз в году родители с улыбкой посмотрят друг на друга и будет хохотать Люба, как когда-то в детстве. И Юля подумает, а всё же хорошая у меня семья.